Тюрьма. Индийская тюрьма – это территория, огражденная стеной с колючей проволокой. За ней находится несколько десятков бараков, каждый из которых отделена от другого трехметровой кирпичной перегородкой. Сначала меня определили в помещении, в котором было 40 человек. Спали на тумбах черного цвета, метр на два, материал похож на камень, облицованный глиной. Сверху клали одеяло, другим накрываешься и спишь. В Индии на кроватях спят туристы или очень богатые люди. В основном же все спят на земле или на конструкциях из деревянной рамы, переплетенной веревкой. Что-то среднее между гамаком и кроватью. В тюрьме практически никто не говорил по-английски. Но каким-то образом получалось общаться, обмениваться бирями, местными сигаретами. Люди рассказывали о деревне, о том, как гнали кокосовый самогон, и при этом налог с них брали чисто символически – три рупьи за пальму, тогда как за эти деньги в сезон можно купить лишь один зеленый кокос. В лазарете, где я жил 6 месяцев, меньше всего людей и лучше питания. Кормили там три раза в день, как минимум. Рис, дал, вареные бобовые, овощи. Позже, в последние дни моего пребывания в тюрьме, из-за недостатка мест меня перевели. В городе произошла какая-то демонстрация или стычка. В один барак набилось человек 100, Лежали на лежаках и под ними.